Глава двадцать вторая Всему непонятному есть вполне логичное объяснение. Не успел я сильно удивиться громкому заявлению Картаса, как он все растолковал. Ждал управитель не конкретно седьмого, а любого вратаря, памятуя о своей просьбе. Понятно, что Михилос не отрезан от миров, поэтому слухи разносятся и здесь. Новость о проигранной битве докатилась по ступеням Вечности и до зала Центра Мира. Более того, Картос, не давая сказать мне ни слова, согласился выделить лучших бойцов в обмен на ту самую услугу, о которой и просил старших. «Минуту!» — я воспользовался паузой, чтобы вставить хоть слово, потому что разговор развивался не в том направлении. «Мы готовы взять несколько механоидов не выше шестого-пятого порядка, потому что затраты на перемещение остальных будут колоссальны» но лишь на добровольных началах. Но я здесь совершенно не за этим». «Не за этим?» По эманациям, исходившим от Картаса, можно было заключить, что он все же более живое существо, чем навороченный робот. Управитель расстроился и даже растерялся. Но его взгляд скользнул по рис, и глава механоидов будто бы что-то понял. «Хорошо, зачем ты здесь?» «Ради нее». Мне сказали, что вы можете помочь ищущей. Ищущей? Картос продолжал сверлить рис взглядом. Что ж, могли бы. И тут управитель сделал неожиданное. Рассмеялся. Мозг, закованный в чужое механизированное тело, подавал именно такие сигналы. И Картос веселился. Хотя я чувствовал, что это скорее истерика но вместе с тем управитель расслабился, будто с его души, если у механоидов она еще осталась, сняли тяжелый камень. «Сколько бы вратари не бегали, но им все равно придется выполнить мои условия», продолжал он. «Я сделаю все, что ты скажешь, только помоги ей сейчас». «Нет, не могу». «Я принесу клятву, если хочешь». Мой голос разносился по всему залу, с каждым новым словом набирая силу. «С вратарем не надо шутить, а со злым вратарем этого делать категорически нельзя». Однако Светлоликий предостерег меня от необдуманных действий быстрее, чем я смог их совершить. «Даже если я захочу, то не в состоянии буду этого сделать. Энергии оси не хватит». «Если ты не заметил, то наш город и мир, соответственно, умирает!» Чем больше говорил Картос, тем больше я смущался, потому что имел не самое последнее отношение к событиям в Михилосе. После изъятия фархола одним наглым и предприимчивым ищущим, управитель отправился на плановый ремонт. «Отсутствие главы города, читай мира!» и слухи о похищении священного артефакта разлетелись по нижним порядкам быстрее пожара, в том числе вырвались они из-за ворота поселения пирамиды. Оказалось, что желающих воспользоваться текущей ситуацией хватает с избытком. И на второй день после похищения Фархола Михилас был атакован большой группой объединенных семей. Непонятно, чего они хотели добиться, однако огнем, мечом и заклинаниями прошли вплоть до пятого порядка, где и находился один из проходов Коси и то ли уничтожили, то ли повредили несколько деталей, после чего мятежников удалось истребить. Однако самое ужасное, что они могли совершить, они совершили. Ось начала разрушаться. Первым вышел из строя один стержень, через три недели второй. Если не заменить оба, то скоро ось встанет, а это означает смерть Михилоса, заключил Картос. Существу моего ранга глупо быть суеверным, но иногда кажется, что с потерей фархола все пошло наперекосяк. Что тут ответишь? Вот я с высоты собственного опыта могу с уверенностью сказать, что поступок воришки ищущего был и глуп. Что ответил бы Серк в тот момент? Ну, максимум выдавил бы из себя какое-нибудь «ой» и побежал разрушать остальные миры. Да уж. Как не старайся отгораживаться от ищущего и говорить, что ты теперь другое существо? Но разбросанные камни приходится собирать и поныне, к тому же без этих стержней рис не привести в порядок, как я понял. По словам Картоса, он не может позволить случиться перепаду энергии, исходящей от Оси. Хорошо. Где эти самые стержни? Четвертый центральный мир. Наш постоянный поставщик различных элементов для города. Почему бы попросту не купить эти стержни?» Картас смерил меня презрительным взглядом. «Сейчас сильнее, чем когда-либо я почувствовал себя сергом. Что и сказать, есть кое-что вечное в этой постоянно меняющейся вселенной. «У нас существует определенный договор на замену элементов оси». Согласно ему, следующее сервисное обслуживание должно произойти через 123 года, 5 месяцев и 6 дней по летоисчислению Михиласа. «Чего ж часы-то не посчитали?» – пробурчал я. «Получается, у четвертого мира нет стержней? Или я чего-то не понимаю?» «Да блин, чего он так смотрит?» «По взгляду Картаса выходило, что у нас был именно второй вариант». Хорошо, что благодушие управителя хватило для объяснения текущей ситуации. Есть! Их услугами пользуемся не только мы. Когда произошла эта неприятность, мы сразу обратились к нашим партнерам из четвертого мира. И получили ответ, что они рады нам помочь, только цена такой услуги будет кратно четырем от обычной стоимости. У нас попросту нет этих денег. «А теперь вам уже нужен не один стержень, а три». До меня стала доходить безвыходность ситуации механоидов. «Что надо сделать?» «Проникнуть в место, где они хранят стержни, изъять их, вернуться сюда». «Украсть?» — удивился я. «Не то чтобы все вратари были такие белые и пушистые, но обычно мы не нарушали подобным образом законы миров, тем более центральных». Как говорится, все равны, но некоторые равнее. Это могло обернуться глобальными проблемами для ядра. «Других вариантов нет», — отрубил Картас. «У вас нет ничего, что могло бы заинтересовать их. Сами мы напасть не можем, потому что, во-первых, наши войска слабее, во-вторых, иначе навлечем гнев партнеров». «Ну, вообще-то есть. Сердца, например. Или комы». «Другой вопрос, что раздаривать подобные вещи никто не будет. Иначе какой смысл в нашем существовании?» Но ситуацию с излечением рису правитель обрисовал довольно конкретно. «Пойди и возьми». Я посмотрел на девушку, и губы сами произнесли. «Хорошо. У вас есть карта?» «Конечно!» Карта протянул мне сотворенный пергамент и подлил масло в огонь. Чем быстрее ты вернешься со стержнями, тем больше вероятность, что она придет в себя. Хотелось легонько ударить у правителя, чтобы тот отдохнул на очередном ремонте, но я сдержался. Все-таки не ищущий уже. Только ответил, не надо меня мотивировать, это лишнее. Эй ты, дай-ка свой плащ, обратился я к одному из таможенников. Тот не без недовольства, но все же стянул одежду и произвел акт благотворительности, бурча что-то под нос. Я бережно положил рис на плащ и зыркнул на Картоса. «Если с ее головы хоть один микрочип вывалится, то ты нас найдешь и накажешь!» С легким кивком ответил Картос. «Меня тоже не надо мотивировать!» Я бросил на рис короткий взгляд и устремился к коридору шестеренок, чуть не разметав несчастных таможенников. Те в самый последний момент успели разбежаться в разные стороны. Выскочив на площадку перед девятым порядком, я взглянул повнимательнее и понял, что это за пятна света в самом низу. Множество мусорных свалок оказались объяты огнем. Карта справ. Как только ось встанет, всему Михилосу придет конец и не потому, что жители города так боятся темноты. Это послужит сигналом для многочисленных мусорщиков и обитателей нижних порядков. Власть более не в состоянии держать ситуацию под контролем. У нее нет ни силы, ни воли. Грядет гражданская война, которая началась лишь потому, что один не очень умный ищущий искал ключ к своей жизни. Ладно, не время рефлексировать. У нас на кону кое-что поважнее, чем судьба одного мира и наличие каких-то трех стержней в четвертой юшке. Заходим, берем необходимое, сейф не трогаем, выходим. Все просто, вперед, седьмой! Вообще, вратари не любили посещать центральные миры. И в обителях здесь никогда не стояли по одному. Потому что тут мы не чувствовали себя совершенными и неуязвимыми существами. Наверное, когда Создатель сотворил нас, Ему и в голову не могло прийти, что смертные, эти букашки, которые растворены в вечности, могут стать помощи равными нам. Жители Юшек не благоговели перед вратарями. Да, в одних местах пользовались нашими услугами, в других относились с недоверием. К слову, в Ю-1 и Ю-3 все было почти неплохо. Мы сотрудничали с правителями. Там их всего несколько, не то что в том же отстойнике. А вот со вторым и четвертым миром складывалось как-то напряженно. Нет, у нас существовали здесь работающие обители. Но тот факт, что Ары посоветовал обратиться к Картасу, говорил сам за себя. Я огляделся. С виду вообще ни разу не похоже на центральный мир. Внушительных размеров ровная бетонная площадка с воткнутыми ангарами. Никаких космических лифтов, орбитальных дредноутов в небе или хотя бы летающих транспортеров. И до города, судя по всему, довольно далеко. Ладно, придется смириться с тем, что четвертый центральный не оправдал моих ожиданий. Что там говорит карта? Если верить куску пергамента, нужные мне стержни находились в центральном ангаре. Так а почему я оказался перед ним, а не внутри? Ком? Опять? Ох, не нравится мне это. Я оглянулся. Ни единой души. Нет, каждый надеется, что украдет миллион, и именно его никто не поймает. Но сейчас у меня стали возникать определенные подозрения. Тихо. Уж слишком тихо. Благо дверь в ангар убедила меня в том, что я нахожусь в центральном мире. Неизвестный сплав металла и небольшое зеркало экран, на котором отображались меняющиеся строки состояния. Например, атмосферное давление показывали, влажность, погоду. Что, говорите, лето наступило? Да как-то без разницы. Я оглядел две подставки для рук у основания. Все это время камера пыталась отсканировать мой зрачок, впрочем, безуспешно. Как говорится, вратарь не пройдет. Но это мы еще посмотрим. У меня имелось кое-что, способное разрушить любую броню в этой вселенной, и на мир в счет. Придется заниматься варварством, куда деваться. Грам не без труда, но прошил металл. Зато стоило мне нарушить целостность ворот, как строки состояния на зеркале окрасились в красный цвет. Это же не очень хорошо. Выдвинувшиеся с углов внушительные турели практически бронебойными пулями отсолютовали моей проницательности. Вихрь активировался одновременно с первым выстрелом. Турели россыпью покореженного бетона расчерчивали мой путь. А я задался одним важным вопросом, куда бежать. К тому же со стороны дальнего ангара показалась местная охрана, закованная в подвижную броню вроде той, виденной при битве за Атрайн. Ростом они были чуть меньше людей, хотя внешностью почти не отличались. Так, пара модификаций тела еще вперед внутриутробного развития. Кости пошире и крепче, мышцы внушительнее, но это так, мелочи. Для меня они были такие же человеки, как и все прочие, лишь бы вели себя хорошо. Я попетлял вокруг одной из турелей, успев махнуть по ней граммом. Мне бы сюда какую-нибудь пушку повнушительнее. Эффект был бы лучше. Но и самого главного меча во Вселенной хватило. Взорваться турель не взорвалась, лишь опустила ствол и замолчала, видимо, электронными мозгами разбираясь в собственных неполадках. Зато подключились людишки. Кто-то из неблагодарных выпустил по мне нечто напоминающее крылатые ракеты. Только в размерах они сильно уступали последним. Вот от них убежать уже не удалось. Будь у меня та самая способность, подаренная Шустрилой, может, что-то бы и выгорело. Но то исключительно для ищущих. Поэтому я стоически начал умирать под взрывами. Несмотря на свой скромный размер, оружие произвело оглушительный эффект. Первая ракета взорвалась у ног, вторая в районе груди, а третья клюнула в голову, сбив шлем. Мир вздрогнул, И на мгновение погас. Хотя вру, не на такое уж и мгновение. Я слышал, как застучали рядом каблуки защитников ангаров, раздалась брань и все тут же успокоилось. Так, со зрением полный швах, да я оболочку потрепала. Я не видел, но чувствовал, как утекает пыль. Сразу включил перераспределение. Мана мне сейчас вот вообще не нужна. Раны тут же стали затягиваться, а перед глазами проступили хоть какие-то очертания. Такие же, как шестнадцатибитная картинка на Сеге. Но это уже кое-что. К примеру, склонившегося человека, ну или кого там я различил. Вратарь, удивилось существо, вот уж не ожидал. Куда его, шеф? В ускоритель. Ваши ружья его надолго не удержат. Так, а вот это уже мне совершенно не нравилось. Я существо медлительное, не люблю бегать и вообще всяческим образом ускоряться. К тому же в Матрице возникло понимание, что для осуществления цели иногда можно и отступить. Так сказать, сделать сейчас один шаг назад, чтобы завтра выполнить два вперед. Вот я и... замер... не в силах переместиться. Зрение между тем продолжало восстанавливаться, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Сейчас я напоминал себе Близорукова, с которого слетели очки но это пустяки, общую суть можно уловить. Вот Главнюк склонился, совершенно не боясь, что один не очень уравновешенный вратарь может сломать ему шею. Рядом стоят его подопечные, и некоторые из них направляют на меня какие-то длинные штуки. Пару секунд спустя я смог различить, что это и не оружие вовсе, а нечто вроде навороченных пылесосов. Были такие установки лишь у троих существ, однако, судя по всему, действовали. Я не то что не мог переместиться даже не в состоянии был стереть эту наглую ухмылку с лица шефа. «Вам говорили, что некрасиво тыкать в незнакомых разными фалическими предметами?» — спросил я, чтобы хоть как-то завязать разговор. «А тебе не говорили, вратарь, что некрасиво попытаться украсть чужую собственность?» О презумпции невиновности не слышали, а еще развитый мир. «Докажите сначала, что я хотел украсть». Просто по мирам перемещался, вижу здание красивое, дай, думаю, погляжу. А тут вы вон как возбудились. Угу, здание красивое. Сейчас посмотришь на парочку поближе. Укп, тащите его в ускоритель. Несправедливость была похожа на секс без согласия. Я рукой пошевелить не мог, а два добрых молодца попросту схватили меня за наплечники и бодро поволокли именно туда, откуда и появилась эта зондеркоманда. К тому моменту зрение полностью восстановилось, и можно было наблюдать и пытаться анализировать, что происходит. Итак, меня тащат двое, причем не особо напрягаясь. Черт, эксперименты с модификацией тела. Еще, очутившись в помещении, мы незамедлительно начали куда-то спускаться. Глаза лицезрели удаляющийся потолок, а задница почувствовала ступени. Не больно, конечно, но как-то унизительно. Я по-прежнему не мог двигаться, спасибо конвоирующим ребятам с пылесосами. А потом меня бросили. В смысле, не оставили и удалились, а именно бросили. Зато я смог подняться. Бедного вратаря меня, то бишь, притащили в какое-то странное место. Комната была напичкана электроникой и светилась почище новогодние гирлянды. Все это великолепие, включая пульт наблюдения, располагалось вокруг загнутых и воткнутых в пол по кругу пластин. И что еще немаловажно, от них исходили непонятные мне и постоянно меняющиеся эманации. Они что, живые? Где я? В ускорителе, — ответил шеф, который, как выяснилось, все это время шагал с нами. Я на всякий случай попытался переместиться, впрочем, безуспешно. Тогда устремился вперед, пока не уперся в невидимую преграду. Так, очень интересно. Это нечто на основе нашего сердца? Или напротив кома? Что это такое? Устройство, позволяющее создавать небольшой участок пространства, своего рода микровселенная. Именно поэтому ни ты, ни твои братья не можете переместиться прямиком в зону работы ускорителя или покинуть его. Пока это тестовый вариант, но все наши склады уже защищены. Итак, кто тебя прислал, вратарь? И самое главное, зачем? Помнится, я в каком-то фильме еще в прошлой жизни. Видел, что если все делать так, как требуют твои похитители, то проживешь ты недолго. Поэтому продолжил гнуть свою неправдоподобную линию. Никто не прислал. Просто прогуливался. Хорошо. У тебя есть время подумать до завтра. Уменьшите диаметр поля, чтобы немножко научить его смирению. Я почувствовал, как на меня наезжают невидимые стены. Под их напором пришлось сделать несколько шагов назад. Теперь тот самый диаметр, о котором говорил начальник охранников, стал не больше двух метров. «А что будет завтра?» — спросил я в спину уходящему шефу. «Скажем так, сделаем твое тело менее плотным, вратарь. Забегу вперед. Тебе не понравится». Он вместе со своими прихвостнями вышел, оставив меня наедине с несколькими техниками. Те не обращали на запертого гиганта внимания, точно никого тут и не было. Замечательно. Я попытался активировать несколько способностей без особого успеха. Через раз кое-что получалось, например, карнавал и архонт. Однако дуэль, завязанная на одном из техников, не прошла. Поэтому я перестал тратить пыль, которая и так осталась, если верить системе всего 42%. Лишь с досадой ударил кулаком невидимую преграду. И как, спрашивается, отсюда выбираться?